Но завоеванием червинских городов дело не кончилось на Западе. Летописец упоминает в 992 году еще о походе Владимира на хорватов, а по некоторым спискам в это время Владимир воевал с Мечисловым за многие противности его и одержал над ним блистательную победу завислую. Поводом к раздору могли быть постоянно хорваты и червенские города. Война 990-992 -го, -го годов могла быть ведена в союзе с Болеславом II Чешским, который также воевал с Мечиславом. Как видно по некоторым известиям, война продолжалась в первый год княжения Борислава Храброго, наследовавшего отцу своему Мечиславу в 992 году. При Бориславе Польша начала было усиливаться уже за счет соседних народов. Ей выпадал было жребий стать в челе славянских государств для отпора немцам. Но неумение поляков вести себя среди единоплеменных народов и связь западных славян с Германской империей посредством церкви не допустили Польшу принять значение Моравии для славянского мира. После Мечислава осталось пятеро сыновей, Болеслав и Владевой от Дубровки Чешской и трое от Оды, Мечислав, Святополк и Болеслав. Первым делом Болеслава-старшего было изгнание младших братьев, с которыми по славянскому обычаю он должен был владеть сообща, и ослепление двоих других родственников с целью достигнуть единовластия. Потом Болеслав распространил свои владения на севере до Балтийского моря через подчинение себе поморян и пруссов. Между тем, в 999 году умер чешский князь Болеслав II Благочестивый, Болеслав Польский воспользовался этим, чтобы напасть на Краков и его область и присоединить их к Польше. Вероятно также, что он захватил в это время Моравию и землю Словаков до да Дуная. Войтах, или Адальберт, не могший ужиться с чехами, прибыл к Болеславу. Тот отправил его на проповедь к пруссам, которые умертвили проповедника. Но гроб Войтаха принес Болеславу свою выгоду, ибо император Оттон III, друг и чтитель Адальберта, явился в Гнезно, чтобы поклониться праху его, и основал здесь новое архиепископство — вследствие чего Польша освобождалась от немецкой зависимости в церковном отношении. Но это освобождение не могло уже теперь принести пользы. Латинская церковь уже успела укорениться в Польше, а потому борьба с империей, которую скоро после начал Болеслав, также не могла принести плодов. Польский князь, как видно, имел в виду набрать сколько можно более пограничных властей, а не утвердить независимость и равновесие славянского мира с германским. Между тем, волнения у чехов доставили Болеславу случай утвердить свою власть и в этой стране. По смерти Болеслава II вступил на престол сын его Болеслав III Рыжий, князь, по отзыву современников, чрезвычайно жестокий. Рыжий начал свое княжение тем же, чем и родственник его, Болеслав Польский. Он велел одного из своих братьев оскопить, другого удушить в бане. Но обоим удалось бежать в Баварию. Избавившись от братьев, Рыжий не мог избавиться от могущественных вельмож, лехов, из которых главными в это время были варшовцы. Варшовцам удалось при Болеславе II выгнать Войтыха. Теперь они свергли Рыжего, призвав на его место Владивоя, брата Болеслава Польского, который, как сын Дубровки, принадлежал также к дому Пршемыславу и, как видно, изгнанником жил при дворе Чешском. Чтоб удержаться на престоле, Владивой отправился в Регенсбург к императору Генриху и отдал ему богемию, которую получил опять в виде Лена. Но Владевой княжил только несколько месяцев, и после его смерти чехи призвали изгнанных Рыжим Бориславичей Яромира и Олдриха. Однако Рыжий не думал уступать и обратился с просьбой о помощи к Храброму, который, вторгся с войском в Богемию, изгнал Яромира, и утвердил Рыжего на престоле. Последний, получив снова власть, думал только о том, как бы отомстить своим врагам. Чехи обратились с просьбой о защите опять к Болеславу Польскому. Тот только этого и ждал. По известиям современников он все это предвидел и нарочно вел дело к тому, чтобы утвердить свою власть у чехов. Под предлогом нужного совещания он заманил к себе Рыжего на границу, схватил его, ослепил и заточил внутрь своих владений. Вступив в Прагу в виде освободителя, Болеслав Храбрый обнаружил намерение утвердиться здесь». Такое усиление могущества польского князя, разумеется, должно было возбудить сильные опасения у императора, который послал требовать от Болеслава ленной присяги за богемию. Болеслав отверг требования и начал войну. Неизвестно, какой исход имела бы борьба нового святополка с немцами, если бы на этот раз сами поляки не ослабили могущество своего князя, и с тем вместе единство и могущество западных славян. Они позволяли себе поступать с чехами, как с побежденными врагами. Вот почему, когда император Генрих II послал в Богемию войско, в челе которого находились чешские князья Яромир и Олдрих, то вся страна встала против поляков и приняла с радостью родных князей из немецких рук. Борислав Храбрый принужден был бежать, и в несколько дней не осталось в Богемии ни одного поляка. Таким образом немцам удалось разъединить два главных западнославянских владения, Богемию и Польшу, и привязать первую еще теснее к себе. В последующей борьбе с Болиславом Польским император постоянно пользуется чешской помощью, и, несмотря на все старания Болеслава, примирение между двумя народами было невозможно. В 1012 году Олдрих выгнал брата Яромира и стал единовластителем чешской земли. В таком состоянии находились западные славянские государства при смерти Владимира Святого. Мы видели, что в первый год княжения Болеславова у него продолжалась война с Владимиром, которая, однако, как видно, скоро кончилась, потому что Болеслав, занятый отношениями к немцам и чехам, не мог с успехом вести еще войну на Востоке.